Давно уже отправили в этап. Я успела ему пару раз передать по кусочку хлеба. Нет-нет, предлагали мне пахту или сухарик, я не принимала. Все еще высматривала стоящих на пятачке. Приедет Барбара Ионовна, приедет не сегодня, но завтра. Не ожидая уже писем от Эрика, ждала приезда свекрови. Мы нередко оказывались свидетелями чужой любви и преданности. В самых неожиданных местах по ходу следования на работу, то из-за сарая, то из-за н а в а л ь н н ы х в кучу бревен, появлялись чьи-то родственники. Особенной изобретательностью отличались жена и сестра Александра Иосифовича Клебанова. Эти две женщины возникали в самых непредвиденных местах. Зэки внутри шеренги перестраивались, давая возможность счастливчику очутиться с краю, перемолвиться новостями о доме и семье. Окруженный заботами близких, Александр Иосифович чаще других предлагал мне «ну, хотя бы стакан молока». Я отказывалась. С какой стати?» Как-то уединившись в своей дощатой р а з н о р я д о ч н о й заканчивая обед, позабыв обо всем на свете, я доскребывала со дна котелка кукурузную кашу. Звук скрежет алюминиевой ложки, а жесть котелка дошел до собственного сознания, когда, оглянувшись, увидела стоявшего на пороге Клебанова. Не знаю, сколько времени он наблюдал за моим самозабвенным усердием, но я долго после этого старалась не встречаться с ним взглядом. А вскоре, замеряя землю, почувствовала дурноту, очень х о т е л о с ь е с т ь успела только шагнуть во в р е м е н к у мастерскую. Когда пришла в себя, увидела Александра Иосифовича, державшего в руках ложку и котелок с чаем, в который он исхитрился накрошить хлеб. «Одного хочу», — сказал он зло, — «хочу когда-нибудь встретить вашего мужа. У меня есть, что ему сказать». Видимо, сильное, что-то по-людски сочувственное было в запальчивом обещании этого человека. Горькое тепло затопило душу. Утром стало известно, собирают этап в дальние лагеря. и сердце на этот раз зашлось особенной силой уехать, не ждать больше писем от Эрика, которых он не пишет, не высматривать на пятачке Барбару Ионовну с буханкой хлеба, которая мерещилась ночью и днем. Остатками сил я стыдилась своих жалких чувств самой себя. Неверность тех, кого я считала своей семьей, была предъявлена сполна. Хотелось решительно отсечь то, что еще болело, тащилось за мной и унижало». «Завтра пойду к прорабу, попрошу включить меня в этап», — думала я, девясь пробудившейся воли. Но под утро, когда в барак вошел нарядчик, в с п и с к е на этап была зачитана и моя фамилия. «Все решилось само собой». Возле железнодорожных путей охрана расставила палатки. В о д н о й из них выдавали потертое обмундирование, в другой обыскивали. Не ожидая, когда это сделают женщины-охранники, я письма Эрика в Джангиджир, которые умудрилась сохранить до того момента, порвала сама. Ветер поднял обрывки, они покружились и улеглись на среднеазиатскую землю. Вот и в с ё Черта была подведена. Из соседних лагерей подвозили новые новые партии заключенных. Этап готовился большой. Еще оглядывалось, вдруг Эрик окажется здесь. Нет, его берегли. Подали длинный товарный состав. Нас стали грузить в замызганные грязно-красные товарные вагоны, в которых перевозили скот. Глава. 6. Этап шел на север, куда именно держалась в секрете. Едва мы, разбитые на группы, начали занимать вагоны, как в ход пошли сноровка и сила. Уже через несколько секунд наглядно определилась воплоти иерархическая структура населения нашего вагона. На верхних нарах у зарешеченного железными прутьями оконца оказалась рослая черноокая армянка Наташа Шаталова. Рядом расположились ее фаворитки из бытовичек.